Глава 26. Я вернулся к трупу Крионика. Быстро, не дав себе возможности передумать, оттяпал кусок синей кожи. Проверил, что мембрана не исчезла, и закупорил образец в контейнер. Потом повесил на труп метку и откатился обратно на базу. Раскочил мост, не заглядывая в пропасть, но при этом контролируя обе стороны. Прошел в арку и запер за собой двери. Только после этого выдохнул, думая, что оставил твари глубины снаружи. Но сразу вдохнул обратно, вспомнив про криоников. Если основные силы Лейна ушли, то вряд ли он здесь оставил большую группу. Вот только проверить это я не мог. Вернулся в центр управления, посмотрел статусы по всему оружию. И еще у двух турелей появилась пометка с требованием перезарядки. Надо бы посмотреть, чем их заряжать, ну или создать новые. «Искорка, печки сможем запустить?» — спросил я, перебирая вкладки на экране. «Где-то ведь должно быть управление и гражданской частью базы». Нашел. На экране появилась прямоугольная схема нижнего уровня, внутри которой тянулись ряды тепловых установок. Практически обычная батарея, только в профиль. По бокам было обозначено что-то типа теплотрассы или воздуховодов, которые пунктиром разбегались по всему зданию. Сдвоенная кишка в том числе тянулась по всему мосту. Ага, значит, внутри он плюс-минус полый. Я пролистал схему остальных этажей, пытаясь проследить все пути теплотрассы. Думал, найду какую-нибудь тайную комнату, где могли жить синие, но практически сразу запутался в проекциях, плюнул на это дело и просто заминировал все проемы, которые вели в командный центр». Искорка попросилась вниз, чтобы детально изучить оборудование, и мы еще где-то час провозились, исследуя и вскрывая механизмы. «Считай ювелирная работа, чтобы очистить это льда, разобрать, но при этом не доломать». Я снова запустил трансляцию, только на этот раз с единственным зрителем — Себи. Когда за пределами базы уже должна была быть ночь, у меня получилось, наконец, оттуда свалить. Оставлять Ориджа там, на ночевку, я бы не стал ни за какие деньги. Уж лучше обратно на рудник, к многоножкам. Выбрался с базы я через единственное окно. Искорка взломала замок на панели, а я продавил смерзшиеся ставни. Выснулся над воротами и бесшумно отработал иглой по трём небольшим склопендрам. Либо это были самые упоротые, либо их просто в дозоре оставили». Остальные, судя по энергетическим шлейфам, убрались обратно к холмам. Какое-то движение наблюдалось только возле трупов, попадавших с горы. Понятно какое, стервятники пируют, скорее всего. К ним я и направился, но довольно сильно обошел их стороной. Выбрал кусок отвесной скалы, где на средней высоте темнело глубокое гнездо. В два телепорта и половину рывка оказался там, заминировал вход и уселся в дальней стенке. Достал зарядную сеть и укутался в нее, будто в одеяло. «Капец! Сколько времени уже в мерзлоте, а реальный холод только сейчас начал ощущать. А у меня даже теплых вещей на станции нет, кроме скафандра. Забавно это все. Живем, по сути, в морозильнике, а ни у кого, кроме Руперта, нет ни шапки, ни шарфа, ни варежек. Ах, даже шерстяного свитера с высоким воротом нет». «Искорка, мы здесь за ночь не окочуримся?» — спросил я, глядя, как медленно поползла зарядка. Поток стабильный, но и расход повышенный. Некоторые пауэрбанки частично подсели, хотя я ими не пользовался. И показатель брони, и все модули просели тоже. Странное ощущение, конечно. Не так, как в адском секторе при полном отсутствии энергии, но я чувствовал себя словно больным, а оригинала — сломанным. Спасала только регенерация, совмещенная с процессом очистки брони. Прокатывались приятные волны тепла и щекотки по коже, словно тонкий лед, покрывающий дроида, трескается и отваливается. Искорка так и не ответила на мой вопрос, но выкатила предложение установить новый алгоритм. Простенький скрипт, собранный буквально на коленке, который автоматически запускал процесс регенерации при определенных параметрах на 62 и 43% заряда. Был расчет с объяснением, почему именно эти уровни, и он был завязан сразу и на зарядной сетке, и на самой искорке, и на запасных пауэрбанках. Приоритет в заряде отдавался дрону, но это и логично, ей же караулить. Я внес небольшую корректировку, установил таймер и отключился. Вы покидаете Центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Мысли о теплой одежде стали еще актуальней, когда я вышел из синхронизации. Что-то меня морозило. Я поежился, сделал несколько упражнений, что выполняют в кресле, и отправился залить в себя что-то горячительное. В смысле чай с вареньезаменителем, малиновым, лютый, между прочим, дефицит с бешеным ценником. У нас была всего одна баночка, и хранили ее чуть ли не в сейфе, пряча и от чипзика, и от руперта. Эх, черная кра в моей молодости ценилась меньше. Народ на станции еще не спал. Как минимум, половина собралась в кафе, которое мы все еще использовали как операционный центр. Все шумели, спорили и смеялись. На экране был криво начерченный от руки чертеж с большой катапультой. Возле него сомным видом ходил Руперт и подрисовывал линии с траекторией возможного полета. Близнецы сделали простенькие рогатки из резинок на растопыренных пальцах и увлеченно пытались попасть какой-то мелочевкой в пивную кружку, лежащую на боку на барной стойке. Хоук с Зябликом тоже что-то мастерили из коктейльных трубочек. Увы, учитывая, что они были сделаны из трижды переработанной бумаги, ничего у них не держалось. Какой-то клуб безумных изобретателей с очемелыми ручками. Только Эбби спокойно сидела, уткнувшись в тач-панель, не реагируя на происходящее. «Эбби?» — позвал я изобретательницу. «Есть идея, как преодолеть провал в мосту?» «Есть!» — вместо нее ответил Руперт, и, отойдя от экрана, приглашающе указал на него обеими руками. Это что? – спросил я скорее из вежливости. – Как что? – удивился Руперт. – Дроида пульта, конечно. Без пристрелки не очень перспективно. Отмахнулся я и злобно зыркнул на близнецов, чтобы их чайнику пропустили и даже не пытались свои идеи предлагать. Не, если надо, то я готов, – сказал Руперт, помявшись. Я даже сам хотел предложить, но тогда зовем ее Руперту пульта идет. Ну, если других вариантов не будет, то обязательно. Я показал Роберту большой палец, а потом снова позвал Эбби, чуть повысив голос. Да, здесь я! Изобретательница оторвалась от тачпанели. Вариант с крюком и лебедкой напрашивается. Главное закинуть правильно. Как закрепить, я придумаю. Какой-нибудь взрыватель с направляющими. А если ты говоришь, что внутри канал проходит, то и до него пробьем. Пусковая установка тоже не проблема. «Купим у прошутеров гарпун, подправим кое-что, и будет работать». Но, честно говоря, смущают меня все эти полеты в неизвестность. Железка, пульты всякие там, баллисты. «А что тогда?» «Лучше медленно, но верно», — ответил Эбби. «Запустим строительных спотов. Я посмотрела спецификации. Они спецы по наращиванию консолей. Лепят, как из принтера. Может, не очень быстро, но надежно и подконтрольно». «Они там замерзнут» ответил я поежившись будто это мне там на верхотуре среди ледяных ветров болтаться придется хотя работать может и нет но контролировать и охранять точно запустим печки уверенно сказала Эбби, будто ничего проще в мерзлоте не было аппаратура конечно чужая но логика там понятная короче я знаю как починить только запчасти нужны хм, прямо квест какой то усмехнулся я наконец дорвавшись до термопота или они у нас на складе лежат». «Хм, ну не настолько легкий квест, конечно». Теперь усмехнулась Эбби. «В Научграде есть мастерская, там похожие штуки делают. Я думаю, что по спецзаказу внесут нужные нам коррективы. Я спецификацию с чертежами предоставлю». «Допустим». Я задумался. «Может, и не квест в духе «иди туда, не знаю куда», но точно квест в логистике». «Доставка оборудования, доставка спотов, ремонт печек, ремонт моста». «С другой стороны, из того лома, что есть на станции фогеров, я баллисту с лебедкой не соберу. В Медвежьегорск при любом раскладе придется возвращаться». «Долго они спецзаказ наш будут делать?» «Я предварительно обсудил уже», — ответил Эбби. «Три, максимум четыре дня, плюс доставка». «А какой шанс, что все получится с первого раза?» «Семьдесят». Эбби пожал плечами. «Может, восемьдесят. Двадцать процентов закладываем на то, что я что-то не учла и придется переделывать». «Перестраховываешься?» «Я всегда перестраховываюсь», — улыбнулась Эбби. «Хорошо улыбнулась, уверена. Значит, шанс на успех, по ее мнению, вполне приближается к девяносто процентам. Растем. Когда-то и трех хватало, чтобы решиться и действовать». «На самом деле, я бы и с меньшим шансом согласился бы. И другие идеи поддержал бы, ну, кроме Руперта Мёта, конечно. Не хотелось тратить время. Понятно, что фогеры чуть ли не тысячелетиями прорваться в Долину Древних пытаются, и дополнительная пара недель ни на что не повлияет. Но остается Лейн, причем с уже приличной форой». «Ладно, подтверждай заказ». Я кивнул Эбби. Но параллельно надо делать и лебедку с баллистой. Нужны идеи, как согреть спотов и ориджи, если печки не включатся. Если я найду портал поближе к мосту, то можно будет поэкспериментировать, но если нет, то все равно надо за одну ходку сделать. Обсудили еще несколько вопросов по закупкам, и мы с Эбби разошлись по спальням, оставив клуб очумелых ручек общаться между собой. Руперт присел на уши близнецам в споре что эффективнее рогатка или катапульта кто в итоге победил не знаю но с мне снились соответствующие полет сквозь туман только не из катапульты меня за руки и за ноги раскачивали близнецы а руперт командовал долетел я или нет так и не выяснил к счастью проснулся в полете добро пожаловать в центр управления буревестника там за разломом любят нас И ждут. А кто не любит, тому... Пробуждение в Ориджинале было странным. Тело будто бы затекло и плохо передавались команды через синхронизацию. Пришлось повторить разминку и использовать чуть ли не все, что я приготовил для долгого холодного дня. Термос кофе, теплая толстовка, плед и небольшой обогреватель, перенесенный из автодома. Постепенно, разгоняя собственную кровь, я раскочегарил и оригинала. Включился и высунулся из гнезда, осматривая окрестности. Трупов многоножек, как и перующих стервятников, уже не осталось. Станцию Фогеров все так же окутывал туман. Возможно, он даже плотнее стал. Но и там трупы куда-то испарились. Я проверил метку, оставленную на крионика. Только этот и был на месте. Ну, часть с меткой была на месте. У меня хорошие новости, прожужжала над ухом искорка. «Я поняла природу этих гнезд. Это система порталов». «Что-то я не вижу ни одного», — усомнился я, но все-таки еще раз осмотрелся и достал ключ-манипулятор, запустив его в режиме сканирования. «Даже следов не вижу. Сейчас их нет, но раньше это был своего рода транспортный узел», — невозмутимо ответил дрон. Я провела дополнительный анализ энергетических потоков. Специфические завихрения вызваны не только аэродинамикой отверстий. Здесь есть провалы, характерные при искажении пространства. Исходя из этого, я более чем уверена, что раньше здесь были либо порталы, либо какие-то специальные условия для выхода из телепорта. А в чем тогда хорошая новость, если были? Есть данные от метеозонда с обратной структурой. В смысле, там выходы, а здесь входы? «Не совсем. Больше похоже на работу ключа манипулятора. То есть там, возможно, место, откуда всем этим управляли». «Интересно, а почему тогда мы еще не там?» «Не хотела тебя будить», — пискнул дрон. «И я не уверена, что ты там пройдешь. Показывай маршрут». Ждать я не стал. Сразу же выбрался из ниши и полез вниз. Оказался у подножия горы и покосился на станцию фогеров, задумавшись, что надо бы проверить, чем турели заряжать. Но тут на карте появилась линия с направлением вдоль ущелья. Чтобы проследить до конечной точки, мне пришлось несколько раз смахнуть экран. В итоге я нашел круглую, заштрихованную красным зону. Отмотал обратно, отследив маркеры монстров поблизости, и, чтобы не попасться им на глаза, сместился ближе к ущелью. По тонкой кромке, всего метров пятьдесят от тумана, побежал вперед. Минут через пять уже вспотел в кресле, но темп снижать не стал. Оридж тоже разогрелся. Все работало без боев, даже обморожение визора чуть-чуть отступило, закрывшись чернотой по краям. Пейзаж с левой стороны не менялся. Туман и туман. Небольшие изменения начались, когда охранная полоса Фогеров осталась за спиной. Чаще и будто бы ближе стали отголоски воплей с дна ущелья. Они подбадривали, провоцируя, если не бежать быстрее, то хотя бы не останавливаться. Справа все было намного интересней. Закончилась скала. Показался пологий спуск, по которому ко мне вчера прибежали многоножки. Я сейчас увидел несколько штук, лениво бродивших между камней. То ли просто паслись, то ли охотились на какую-то мелочевку. Меня они не заметили. Мне они тоже сейчас были неинтересны. «Встретимся еще, когда я запасы Скайкрафта пойду обновлять». За холмами потянулась пустая каменно-песчаная равнина. Абсолютно мертвая земля, такая же, как та, которую я еле-еле пролетел на Орнитоптере. Земля из черно-коричневой постепенно стала краснеть, а потом появились аномалии и зеркальные пятна озерца, чадящие ядовитыми испарениями. На горизонте начали расти горы с плоскими вершинами и отвесными стенами. Цвет такой же красный, как и у аномалий. Так что создавалось впечатление, что их кто-то облил краской. Впереди стояли три скалы, справа пониже — всего метров пятьдесят. В центре — самая крупная, а слева — средняя, за которой виднелся второй ряд подобных колонн. Часть из них возвышалась вплотную, но было и много просветов. За несколько километров до ближайшего камня я сбавил темп, а потом и вовсе перешел на шаг. Красные лужи шли уже сплошняком, приходилось постоянно кружить в поисках сухой дорожки. Сухой от аномалий, но разнородной, то скользкой, то наоборот зыбучей. И заранее не угадаешь, плотно слепленные песчинки случайно и буквально в последнюю секунду принимали решение сжаться или наоборот рассыпаться. Искорка была уверена, что это просто причуда природы, а не спина какого-то глубинного архилона. У меня такой уверенности не было, но путь я продолжал. Приноровился и даже поймал что-то типа ритма в движениях. Почти танец. Притормозить и уклониться от испарений луж. Раскользнуть по узкому перешейку и так далее. Шаг в сторону. Вперед. Поворот. Поворот. Скольжение. А теперь назад. А теперь тянемся. Танцор из Ориджи был, как из меня, настоящий ученый, но весь путь мы прошли, умудрившись ни во что не вляпаться. Добрались до скалы, где уже получилось поближе разглядеть и разгадать эффект красного цвета. Камень покрылся ядовитой красной плесенью. Настолько ядовитый, что я даже образец взять не смог. Система сразу предупредила, что ни пальцы, ни кончик клинка туда совать не стоит. А последний спецконтейнер развалился прямо на глазах, когда я попытался соскоблить им красную шершавую поросль. Сверхпрочный материал просто оплавился, брызгая красными пятнами, словно это был пластик под огнем зажигалки. И еще и чадить начал розовым дымом. Забив на эксперименты, я пошел дальше. Мы уже были в границах зоны, подсвеченной искоркой, но центр находился где-то в глубине колонн. Пробираться стало труднее. Испарения из аномалий изменили цвет с белого на розовый и, став более разреженными, заполнили все пространство вокруг. Ореч на это реагировал как на укусы мушкары, передаваемые через синхронизацию, и каждые пять минут запускал очистку. Я протиснулся между двумя камнями и оказался перед десятком еще более крупных. Но было среди них кое-что еще, небольшой бункер, На вид даже бетонный. Грязно-буро-серый, весь в каких-то разводах. Тоже без плесени не обошлось. Он выглядел как пристройка. Но самое главное, там была дверь.